Глава двадцать восьмая. Роб вернулся через пару недель с предварительным договором о присоединении. С нашей стороны должны были его подписать все правители или подавляющее большинство. Отказов не больше десяти процентов, пояснил наблюдатель. Значит, из двадцати правителей девятнадцати королей и императрицы можно отказаться лишь двоим. Меня немного потряхивало от переживаний. смогла ли я их уговорить или моих слов было недостаточно чтобы окончательно развеять сомнения я решила для королей и журналистов устроить выставку привезённых из Лимпии новинок несколько раз я выходила на сторону Лимпии и связывалась с Даниэром он очень помогал мне закупая от моего имени аэрокары медкабины и прочую технику платила я естественно из своего кармана Дакар, как и обещал, привёз сына во дворец. Репликатор стоил очень дорого, и для его покупки нужно было связываться непосредственно с компанией лордов Кагоа. Поэтому с ним я решила пока повременить. Эльма, хочешь съездить на экскурсию в Олимпию? Я не знала, кого отправить с мальчиком. Конечно, запрыгала она, радостно хлопая в ладоши. Отец уже построил пологий боковой настил, выходящий на балкон. Для этого пришлось разрушить несколько стен, и зал перед входом в мир Лимпии стал в 3 раза больше прежнего. Мы повезли по настилу кресло с сыном короля Юраны. Сам правитель решил дождаться наследника во дворце. Я заверила его, что лечение будет длиться не более суток. Не бойся, Я склонилась к уху десятилетнего мальчика, вцепившегося пальцами в подлокотники кресла. Ты скоро станешь здоровым и сможешь бегать. Буферная зона тоже преобразилась. Вдоль стены повесили светильники, расставили мягкие кресла и кушетки. Труп Адриана Амидала давно убрали, похоронив императора на семейном кладбище во втором круге, рядом с его отцом. Мать отказалась приезжать на похороны. Зная всю грозную историю предыдущих императриц, я не стала её осуждать. До Нира я вызвала покому, как только мы оказались в мире Лимпии. С этой стороны тоже шло грандиозное строительство терминала. Роб руководил процессом. Мы немного полюбовались на снующих туда-сюда роботов и покатили кресло по направлению к взлётной площадке. Нужно с вами поговорить. Набрала на браслете сообщение деду. Через мгновение на экране отобразилось: "Говори. Ваше императорское величество". Я мысленно представила деда, сидящего в кресле перед его рабочим столом. "Я воспользуюсь семейным репликатором для излечения маленького мальчика. Стоимость репликационного геля оплачу сама". Пару секунд в голове стояла тишина. Неужели придётся обращаться к лорду Каго? Я пока была не готова к таким моральным потрясениям, испытывая невероятную вину и сожаление за свои несправедливые слова, сказанные в гневе. Привози своего мальчика. Раздался в голове голос деда. Я помню, что обещал тебе преференции по торговле после открытия твоего мира. Так вот, я держу слово. Неужели дед сменил гнев на милость или решил, что императрица нового Пусть и от сталого мира, в родственниках, тоже может принести какую-то пользу. Спасибо. Тепло поблагодарила я деда и отключилась. Данька прилетел через час. Опять в художественном рванье, с татуировками по всему телу, разными металлическими штулками на лице и в ушах, я быстро представила их друг другу. Ильма поражённо ахнула и вцепилась в Данира клещами. Боже мой, какая красотища! А девушкам такое можно? Как же я хочу татуировку. Она обернулась ко мне. Зои, сестричка, можно мне сделать малюсеньку? Ну, пожалуйста. Я нахмурила брови. Что скажут родители? Они у нас вроде бы прогрессивные, но Делай, вздохнула притворно. Но если мама с папой будут ругаться, тебе придётся залезть в репликатор и убрать её. Конечно, конечно, заверила она меня. Данир очарованно смотрел на свою сверстницу. Я отдала ей джинсы и куртку, в которых пришла домой, чтобы она не сильно выделялась в древнем платье и полушубке. "Принце, не забудьте, детки!" крикнула я, когда они, развернувшись и не переставая тарахтеть, пошли к ирокару Данира. Эльма смущённо покраснела, схватилась за ручку кресла, за другую взялся брат. Я провела взглядом удаляющиеся спины двух дорогих мне людей, толкающих вперёд скрученного в дугу бедного мальчика. Потом обвела глазами знакомые до боли горы. Именно здесь я бродила месяц в поисках открывшегося прохода. И вдруг я поняла, что этот мир для меня такой же родной и близкий, как и мой. Я уже не могу обходиться без ирокарфов эмутатров, проекторов, менят Ильье и прочих прекрасных и удобных вещей, к которым так быстро привыкла. Несколько недель я гнала от себя образ Милу, но сейчас он встал передо мной как живой. Его помертвевшие глаза, когда я сказала, что больше никогда не захочу его видеть, сердце болезненно заныло, накатила тоска. Я прогнала его наговорила кучу гадостей, а он гордый человек. Вряд ли он простит меня. Скорее всего, он уже договаривается с дедом об женитьбе на очередной внучке. Пока я не успела передумать, вызвало новостнойное окошко и набрала в поисковой строке лорд Милукагоа. Перед глазами замелькали последние события в высшем свете. Я ткнула пальцем на видео очередного пафосного собрания. И вдруг ощутила острый болезненный укол прямо в сердце. Милу стоял под руку Салисий. На заднем фоне я разглядела деда. Заголовок гласил: Лорда Кагоа опять видят с семьёй Акиланосов. Скандал не повлиял на желание лорда породниться с императорским домом. Я быстро смохнула окошко и уставилась на горы бессмысленным, невидящим взглядом. Было так больно, что стало трудно дышать. Глаза слезились то ли от ветра, то ли от увиденного. Резко развернувшись, я пошла назад к входу в саен. У меня куча дел, хватит ностальгировать. Через сутки Данир привёз принца обратно, передав, что Ильма решила остаться на время в Лимпе. Не переживай, поднял вверх руки брат. Я присмотрю за ней. Она поселилась в твоих апартаментах на 109. -м. Я только покачала головой. Наши миры успели так тесно и плотно переплестись, что запрещать что-то сестре я уже и не могла. Тем более, что более безопасного мира, чем Лимпия, и представить себе сложно. Принц шёл неуверенно и очень осторожно, словно боялся оступиться. Он опирался на тонкую трость и выглядел немного ошарашенным. Кроме сеансов в репликационном боксе, ему требовалась реабилитация в двух медицинских сферах для укрепления мышц, поэтому лечение заняло так много времени. Я взяла маленького принца под руку и подвела к отцу, ожидающему с утра в приёмном зале. У того на глазах заблестели слёзы. Папа! Я могу ходить. Мальчик всхлипнул и разрыдался. Король подхватил сына на руки и прижал к себе. Вот теперь я точно знаю, что правители Юраны обязательно подпишут договор. Работа кипела и той, и с другой стороны. Роб, постоянно сообщавший мне о новостях Олимпии, сказал, что зарегистрировано уже огромное количество заявок на посещение Нового мира. Туристы становятся в очередь для того, чтобы первыми увидеть Цаен. Отец с Максимилианом превращали дворец в громадный транспортный терминал, оставив для нашего проживания лишь одно самое маленькое крыло. Мама занималась журналистами и выставками, А я планировала первые туристические маршруты, рассылала королям прошения, встречалась с их представителями, советниками, министрами, занималась кучей организационных вопросов, стараясь так погрязнуть в работе, чтобы для мыслей не оставалось ни сил, ни желания. Ревность мерзкое чувство. Оно отравляет жизнь, хуже настоящего яда. Не даёт спокойно ни спать, ни есть. Внутри зудит и зудит мучительной занозой. Неужели он сейчас Алисию водит в рестораны, показывает цветущие моря Вилли, свою лабораторию, целует её? Я уговаривала себя, что я взрослая, умная, рассудительная женщина, что Алисия не стоит моей ревности, что она ничего из себя не представляет, обычная пустышка, продукт легкомысленного воспитания. но ничего не помогало. Тоска разъедала сердце, и перед глазами сгущалась чернота. Только подумаю о том, что они где-то там вдвоём. Однажды я случайно встретила в коридорах Бетрис. Вас же вроде выпустили из подвалов, поинтересовалась я рассеянно после её приветствия. Ага, заулыбалась девушка. Я пока решила не ехать домой, здесь интереснее. Нанялась в будущую гостиницу горничной. Я уважительно закивала головой. Такая пранырливая и ушлая девица нигде не пропадет. Расскажи, как вы смогли вернуться? Я толком и не знала всей истории, только то, что рассказал Макс. Бетрис плеснула руками и заохола. После того, как император исчез, начались волнения. Мы все боялись, что он не вернётся, а мы останемся без еды в этом жутком месте. Спрашивали гвардейцев, но те лишь твердили про приказ императора, как заведённые. Управляющий, господин Латиф, поднял бунт, и мы, ну, с... в общем, присоединились к ним. Навалились всей кучей, вышибли дверь и рванули через проход. И сколько там осталось народу? около 100 человек, все гвардейцы. Слуги-то убежали. Правильно сделали, пробормотала я, отпуская девушку. Невольно вспомнила о кладбище у реки на той стороне, о сотне безымянных могил. Жаль честных, преданных императору солдат. А вот простые люди всегда держат нос по ветру и быстро сообразили, что к чему. Договор подписали все. Я боялась его величия Амердока Краса, самого консервативного и закостенелого в традициях. Но и он без вопросов поставил свою подпись на документе. Может быть, уговорили наследники, а может, захотел сам дольше пожить. Как бы там ни было, наша планета вступила в содружество. Меня и Максимилиана выбрали представителями мира Саен при Совете. Первый съезд должен был произойти уже через месяц в Каратасе. Вот тогда и покажу Максу Олимпию, хотя он почему-то не горел особым желанием выйти за барьер. За всей этой безумной котерьмой я перестала обращать на себя внимание. Странную эпизодическую тошноту по утрам связывала с нервотрёпкой и перекусами на бегу. Не помнила, приходили ли ко мне женские недомогания или нет, а вот когда они не пришли во второй раз, и начала наливаться грудь, Я поняла, что с моим телом происходит что-то необычное. Это ребёнок Медала? Мама усадила напротив себя и ласково взяла мои руки в свои. Я медленно покачала головой, ещё не вполне осознав, что случилось. У меня будет ребёнок от Милу. Какое счастье! Те прекрасные 4 дня сказки в Гайме-парке оставили после себя бесценный подарок. Меня переполняло ликование. Я пылко обняла маму за шею и радостно рассмеялась. Это желанный ребёнок, ещё раз спросила мама, куда там меня в шею. Безумно, бесконечно, безмерно желанный, прошептала я всхлипывая. Ну и отлично. Она похлопала меня по спине, не спрашивая ни о бывло отце, ни об обстоятельствах его появления. Для неё мой желанный был достаточным основанием. Тактичные у меня родители знают, что сама обо всём расскажу, когда придёт время. Зои. Через несколько дней Макс решился. Он давно ходил вокруг меня кругами, преданно заглядывая в глаза, принося чай, лакомства, Маленькие трогательные букетики. Не знаю, кто ему рассказал, может, отец, а может, ты сам догадался по моему цветущему виду. Выходи за меня замуж. Я давно тебя люблю и буду прекрасным мужем и отцом для твоего ребёнка. Обещаю. Я смотрела на красивое лицо брата своего покойного мужа и понимала, что ни за что не выйду за него замуж. Хватит одного вынужденного брака без любви. Да и брюнеты мне разо нравились с недавнего времени. Нет, Макс. Я улыбнулась и дружески похлопала его по руке. Ты хороший человек, но я не люблю тебя.